Вы добрый союзник, Ваше Превосходительство, вы дипломат искусный, восторженно и сладостно воскликнул он, сопровождая этим восклицанием свой поцелуй генеральской ручки. Теперь вся предварительная подготовка уже исполнена. Камень, колокол, два письма и восемь экземпляров возвания состоят на лицо. Главная суть остается, стало быть, в том, каким образом втайне подсунуть все это в квартиру Бероева. «Надо скорее, как можно скорее это сделать», — настаивал хлебоносущинский. «Этот человек нам положительно вреден. Посмотрите, как хлопочет он, какие тени подозрения старается на нас-то набросить. Каждый день он шибко подвигается вперед. Каждый день ведь хоть что-нибудь, да уж непременно откроет новенького в свою пользу. Меня об этом бесконально извещают. Ждать, говорю вам, невозможно Надо сократить этого барина, а иначе сами сократимся». Амалия Потаповна подумала и взяла на себя отыскание средств к тайной подброске. И она действительно отыскала, отыскала, как всегда и во всем припосредстве своих верных, драгоценных и незаменимых агентов. Хотя Иван Иванович Зеленьков давным-давно уже съехал с квартиры, нанятой им в том самом доме и по той самой лестнице, где жили Бероевы, однако знакомство своего и нежных отношений с курносой девушкой Грушей не прерывал и, по сю пору, находя это знакомство лично для себя весьма приятным. Курносая девушка Груша отличалась умом не особенно прочного свойства и сердцем очень чувствительным. Поэтому, не вдаваясь в невозможный для нее анализ, что за человек есть этот Иван Иванович, она беззаветно прилепилась к нему всем своим нежным и добрым простоватым сердцем, будучи вполне убеждена, что душенька ее Иван Иванович – распрекрасный человек и очень даже смирного драва. Иногда она отпрашивалась у барыни со двора и летела на это время к Ивану Ивановичу, а иногда и Иван Иванович к ней захаживал. Впрочем, последнее случалось несравненно реже первого. И таким образом, с самого начала этого знакомства в мелочной лавочке до самых последних событий нашего повествования нежные отношения Ивана Ивановича к девушке-груши не прекращались. И это, как нельзя более кстати, послужило теперь целям Амалии Потаповны и Хлебонасущенского. Когда Амалия Потаповна на секретном совещании своем с Александрой Пахомовной передала ей о крайней необходимости подброса известных уже вещей в квартиру Бероева и о крайней затруднительности этого пассажа, мысль генеральши упала на всегдашнего исполнителя ее поручений Зеленькова. И вдруг Сашенька-матушка к великой радости ее превосходительства объявила, что это дело более легкое, чем кажется. При всем она с некоторой горечью стала рассказывать о нежных отношениях генерального агента к бероевской служанке, и эта горечь служила признаком тех затаённых, но тем не менее весьма нежных чувств, какие Александра Пахомовна не переставала сама питать к Ивану Ивановичу Зеленькову. Узнавши все эти обстоятельства, генеральша снова посоветовалась с Плиевктом Харлампевичем и затем отдала новые инструкции своему фактуту. Результатом последних было то обстоятельство, что Иван Иванович немедленно же приобрел себе для большего удобства широкую шинель, сохранил под сюртуком у самого сердца пакет с заветными бумагами, а сверток колокола вместе с камнем опустил в очень вместительный карман шинели. И на следующий день с 8 часов утра отправился пить чай в одну из харчевин под Яческой улице, которая приходилась почти как раз напротив дома, где жил Бероев. Хотя чаепитие Зеленкова продолжалось очень долгое время, однако он не столько занимался чаем, сколько пристальным глазением в окошко. Иван Иванович делал свои наблюдения. Он переменил чай на пиво, а пиво на селянку, что заняло у него добрых часа два времени, а сам меж тем ни на шаг не отходил от своего стола и частенько продолжал поглядывать на улицу. В одиннадцатом часу он заметил, что из знакомого дома вышел человек с двумя детьми и сел на извущика. Человека этого он видел только впервые, но детей признал тотчас же. Это были дети Бероевой, которых Иван Иванович неоднократно встречал во время жития своего в этом доме, когда они выходили гулять вместе с матерью или с грушей.